Ребят привыкли к рыбе, когда отец-то был. А, а как я с тобой рассчитываться буду? Да никак. Не стало ее, что ли, в озере рыбы-то? Слава богу, вполне даже достаточно. О, сейчас я чайку соберу. Согреешься хоть. Это не откажусь. Мы хоть и вздорили с Матвеем-то, а рыба-то тут не виновата. Я, значит, как обязался Ахметову-то, ну, ну, а он-то, Матвей-то, опять же, отступаться не хотел. Да и то сказать. Свет и увидел без Матвея-то. Лежу себе в избушке и знать ничего не хочу. Помещик-помещик. А то Матвей-то все у меня, знаешь, как бельмо на глазу сидел. И грешным делом дерались мы с ним ни одного. Где он теперь, Матвей? Ужефель. Ты он, первый враг Матвея, а и то помянул его добрым словом. Точно покойника. Ребятишки малёшеньки. Несмысленные. А и те нет, нет, да и припомнят тядьку. Не то сидит где-нибудь за семью замыками. Прости ты меня, Авдотья, что в слёзы ты я тебя вёл. Я ведь гостиниц хотел. Да что ты, Фомич, сиди, сиди. О, и чай поспел. Да. Да. Пей. Но, пей. Чего уж там. Как ты-то один справляешься в дому. Так что... Всю жизнь провел бы да в лесу, не привыкать. В избушке тепло, ну и ладно. Прежде спал, как убитый. Стемнело, лег, забрежилась встал. Какая ночь, такой и сон. От подстарости не стало прежнего сна. Нет. То ноги заноют, то поясницу ломит. Плесник еще, Авдотья. Да пей, пей, заради Бога. О, пей. Ага. Да а. Ворочайся, ворочайся на своей печке-то. А кругом теме стоит, хоть глаз выколи. Вот завел себе петушка с молоткой, потому все-таки ночью петушок споет, и знаешь, какой час на дворе. По весне курочка накладет яичек, выведет гнездо, и пойдет у меня настоящее хозяйство. До весны-то еще дожить надо. А ну конечно дело. Белка у меня собака. Славная прежде была. А теперь годы ушли. Лежит себе под лавкой день и ночь. И чуть брехает на волков, или когда бродяжки подойдут к избушке. А жалованье то тебе какое? А никакого. Никто не платит. Фу. Хотя была ряда с Ахметовым. Разбогател, раздулся Ахметов и слышать ничего не хочет о жаловании. Приду к нему чудской завод хлеб просить. Он примется ругаться. Коке хлеб старому черту. Задарма проедаешься на озере. Рыбу я не ловлю. Ступай, выправляй жалование к, к Миловзору. Э, э, ты, говорю, арендатель-то, с тобой ряд была. Вот одежда обносилась, сапоги развалились. то все И то вот кучковские мужики посыкались осенью убить. Зачем Ой. рыбу препятствую ловить-то? Ага. Ахметов ругается. Бродя хлебом кормишь, старый черт. Да было дела в дотюшка. Да и как не дать бродяжке-то? Он тогда хуже волка. Человек придет. Да купец-то откуда знает про бродяжек? Ахметов Все знает прожженная душа. Да. Так на что ж ты сам-то живешь? Ну, ск сколько не ругается Ахметов, а все-таки велит отпустить муки, завалящие сапоги выкинет, одежонку ли, ну, еще раз обругает. Вот и все, жалования-то. Да, кругом беда. А я было... Пробовал толкнуться к Миловзорову. Но тот так затопал ногами, так заорал и еще хотел кутушку посадить. Это Эй, хуже, хуже собаки. А выйти мне судят некуда. Крестьянская работа мне не под силу. Да и привык я к своему лесному житью. Сам большой, сам меньшой в избушке своей... Да, конечно, зимой скучно бывает. А пройдет зима. И точно праздник какой откроется. Прошла бы уж зима. Може, весной хоть какой слух Матвей будет. Должен быть. И точно, случилось это по весне. Ночью прибрел кто-то к избушке Фомича. Царец, ты, кривая Ерехта, только засыпать стал. Что ты брешешь? Идет что ли, кто? Кому быть такую пору? Бродяжки идут по осени. Разве заблудился кто? Кто хрещеный? Так, заплутался. Ты подальше плутал-то. А то вот возьму Алясину. Ну, будь, Фомич, ну тебя. Ух ты, был знакомый. Не угадал, что ли? Матвей из кучек. Ну. Да. Так вот. Да ты, входи в избу-то. Mm -hmm. Сейчас лучину зажгу. Откуда удержишь, Матвей? Издалече будет. отсюда не видать. По что мимо деревни то свою обошел? А не рука мне. По волчьему паспорту, значит, убег я из-за строга. К озеру потянуло, вот и пришел поглядеть. А моченьки моей не стало, Тошнехонька. Их, Матвей, Матвей. О, ну ладно. Ежели опасаешься, так уйду. Да куда уйдешь-то голова с мозгом. А в лес? Небось, места в лесу всем хватит. Ты погоди, поесть хочешь? Не знаю. Два дня не едал. Пожалуй, от отвык. На вот. На вот. Угу. Похлебай. Вот вот хлебушка. <плёк> <Ох>. <плёк> хлебай, хлебай. Ну что? А вдоть это моя. Чего живет. Славная баба. А? Вот так гостя Господь послал. Ой. Вот что, Фомич, спасибо тебе на добром слове, а я того. Не хочу тебя под ответ подводить. Еще начальство присыкнется к тебе, того глядя. Перестань. Мест не просидишь, а там уйдешь, когда следует. Он одежонка тебе плохенькая. На ногах-то что? Так, лапти. Ох, исхудал ты сильно. Аж пожелтел. Вон, оброс, посидел, сердяга. Долго, видно, вас Астроге-то высидел. Так, зиму. Ой. А где же пропадал-то так долго? Так доходил до самого, до Шмидта до этого. Ну? В Питере был. А громаднейший город. Ишь ты ведь куды махнул, а? Да, было дело. Сперва-то я в Загорье выправлял дело. То Но вижу, пользы мало. Тот одно скажет, другой другое. Путают. А дело наше правильное. Ну, я в Питер. Достиг и самого Шмидта. Думаю, человек ведь тоже пожалеет. Целую деревню, зорю а ему что, плюнуть? Все одно, земля-то так же пустует, а вся прижимка от Миловзорова. Ну, и достиг. Я б сказал. Все как на ладонке выложено. Разве порядок? У чужских заводов 500 тысяч земли пустует. В Орде, может, не один миллион-то ее тоже задарма лежит. А тут еще 20 тысяч у Шмита И тоже зря. Миловзоров, мол, да, Зайцев гоняет. Выскалась, мол, всего-навсего одна деревюшка. произошла она горбом, опахалась, обсеялась. Ну, зачем зареть? Зачем? Бжалось хотел его привести, угу. баба, говорю, ребятенки малые, разор говорю и вам и нам, ежели мы будем и шо, дальше тягаться. А он? Ну, вот, все ничего выслушал, а как я помянул про это, так, про ак. Так что? Ну вот по этапу меня и предоставили в загорье. А там Вострог. Ишь ты как, а? А то как своего приняли. Говорка привели. Кричат арестанты, говорка привели. Конечно, их дело привычное. Как присмотрели, значит, они ко всякому народу и всех ходаков они говорками зовут. Цельную зиму и высидел. А как подошла весна... Как ударило, оттепель, ну, не вытерпел, не вытерпел. Всего-то оставалось с месяц досидеть, тошно стало. Чуть руки на себя не наложил. Эх, досидеть бы лучше, Матвей. А ежели тошно мне? Бывает такое психическое состояние, а? Вот, вот, вот. Вот и тянуло Матвея к этому светлому озеру. Поселился он опять в курье, в той избушке, в которой жил раньше, надолго уезжая из дома за рыбой. Тщательно избегал всякой встречи с односельчанами. Два раза ночью на бату переплывал озеро. Обходил кругом свою избушку, но войти в нее не смел. в доте испугается, и перебудет ребят. Увидал он жену только в следующий раз. Господи, не как ходит кто около избы. О, так и есть. Ну прильнул. Кто это? Ой, мать пресвятая, Матвей, Юшка. Тише, тише, ребят, не разбуди, отвори мне. Матвеюшка. родимый. Авдотьюшка, Авдотьюшка. Вернулся, родименький, совсем вернулся. Тихо, Авдотьюшка, тихо, тайком я. Как тайком? А так, ушел ведь я, из-за строгота. Ой, беда, ушел без спросу. Ой, гримычная моя головушка. Пропали мы. Ну, ну, ну, ну, ну, будет, будет. будет. Засудит тебя. Зачем ушел без спросу? Зачем ушел без спросу? Не, не мог я, дочушка не мог. Домой потянул. Зачем? Зачем ты ушел без спросу? Пропали мы. Ты, ты молчи. Ты молчи, никому виду не подавай. Ладно? Лошадка-то в поле вина. В угнали. Телочку без тебя принесла пеструшка. Ярочку одну волк зарезал, а у морфушки огневица зимой прикинулась. Матвеюшка, родимень, ну поди ты по начальству и объявись. Может, лучше будет. Ах, дотя. Надрываешь ты мне душу. Раньше было тяжело, а теперь вдвое. Прости, Матвеюшка, прости меня, баба. Ну, будет, будет. Ты лучше обскажи, что в деревне-то делается? Не оставляют хлопот мужики? Не оставляют? Вот, ходаком вместо тебя ушел брат старосты Маркела. Нельзя. Нужно идти. Угу. Нужно. А Миловзоров грозился пуще прежнего и обещает разметать все избы по бревнушку. Ишь ты! Зверь какой! А в деревне так и прозвали его М -м -м Мамаем. Вот, мужики грозились прогнать его кольями из деревни. Ты-то как же, Матвей? Как же мы теперь будем-то? Абдатюшка, я буду жить в своей прежней курье. Ну. К тебе буду приезжать по ночам. Ой, головушка моя гремычная. И доколе так-то, Ну, будь, будь. Ну... И долго он был на свободе? Да нет, конечно. Его схватили, когда он однажды сидел около избушки Фомича и беседовал с ним. Надо вам сказать, что Матвей смотрел на себя, как на обреченного. И не рассуждал, зачем и почему. Так нужно. но его удивляла бессмыслица окружающей обстановки.